глава двадцать пробуждение было не из приятных тело затекло во рту пересохло а в голове часто часто било маленькими молоточками в районе затылка кряхтя и постановая я с трудом поднялась с кресла взглянув на мужчину убедилась что тот все еще дышит и шаркающей походкой отправилась на поиски бергет Но стоило мне только подойти к двери, как та медленно отворилась, и в небольшую щель заглянула, искомая. Госпожа, вы проснулись, Эбби сейчас ваши покои завтрак принесет? А уже утро? С недоумением переспросила, обернувшись к окну, но на улице было сумеречно, и я вопрошающе посмотрела на помощницу лекаря. Небо уже окрасилось предрассветными лучами, с улыбкой произнесла девушка. «Я приходила вечером и ночью к лорду Рейнеру и пыталась вас разбудить, но вы крепко спали, а Марин сказала вас не беспокоить». «Хм, ясно», – кивнула, удивляясь такой странности. «Обычно мой сон чуток, а тут по комнате полночи шастали, а я ничего не услышала». И еще раз взглянув на спящего мужчину, попросила «Посмотри, как он?» «Уже лучше», — ответила девушка после недолгого осмотра канитабля. «Я ничего не знаю об одаренных, их немного, и все служат у его величества, но Ульф сказал, что лорду надо просто восстановиться». «Хм, хорошо, пусть восстанавливается», — рассеянно проговорила, все еще чувствуя себя немного разбитой. Вышла в коридор и поспешила в свою комнату. Пить с каждой секундой хотелось все сильнее и сильнее. «Леди Лят, ваш завтрак!» Чуть слышно произнесла Эбби, встрепенувшись, как мокрый воробушек, едва я переступила порог. «Спасибо, Эбби, ты можешь идти», проговорила, залпом выпивая первый стакан воды, тут же наливая еще. «Госпожа, я могу...» замялась Эбби и, стиснув подол своего платья, и, опустив взгляд на пол, промолвила. «Леди Лиад, освободите меня, мне нужно вернуться домой». «Домой?» с недоумением переспросила, не сразу сообразив, о чем говорит камеристка. «Эбби, тебе в замке плохо?» «Нет, нет, госпожа, здесь очень хорошо, и вы добрая госпожа», тотчас испуганно воскликнула девушка, едва не рухнув на пол от страха. «Я...» «Я должна помочь маме. Ей тяжело одной». «Эбби, ну а чего ты молчишь?» «Может, я неправильно сказала Арено, и он понял мои слова как приказ?» С тихим вздохом проговорила, ощущая вселенскую тяжесть на своих плечах, которая буквально прижимала меня к полу. «Конечно, возвращайся домой. Я никого служить себе заставлять не хочу». «Спасибо, госпожа, вы самая...» «Беги уже!» — прервала девушку, не желая слушать дифирамбы в свой адрес, мысленно усмехнувшись, с изумлением наблюдая, насколько Эбби оживилась, и даже впервые за все время ее нахождения в замке на ее милом личике появилась улыбка. «Спасибо, леди Лиат. «Угу!» — отрешенно кивнула. Взглядом провожая рванувшую к выходу девушку и пожелала «Удачи тебе, Эбби!» «И вам, госпожа! Да храни вас, владычица!» Произнесла бывшая камеристка, прежде чем покинуть мои покои. Оставшись в одиночестве, я еще несколько минут бессмысленно прослонялась по комнате, без аппетита запихнула в рот кусочек лепешки, подошла к окну, и долго смотрела на восходящее солнце, и только потом направилась к кувшину с тазом. Но, проходя мимо зеркала, взглядом зацепилась за странность в моей внешности. Но что именно меня смутило, я не понимала, пока мой взор не наткнулся на татуировку, которая еще вчера была едва заметна, а сейчас она стала ярче и как будто выпуклей. «Что за чертовщина?» – пробормотала, разглядывая звезду на своей шее, несколько раз погладив по коже, но та была ровной, и вид объемной звезды был всего лишь обманом зрения. «Лиад, Бергет сказала, что ты уже проснулась», – ворвалась в мои покои Марин, прерывая мои исследования. Следом за ней степенно вошла Ханна, И обе, притормозив всего в метре от меня, с удивлением уставились на рисунок. «Она стала ярче». «Да, изменилась», озадаченно протянула и снова, тронув звезду, рассеянно промолвила. «За ночь». «Чёртов Ульф, какая же я дура!» Лед?" оторопела, пробормотала Марин. Ханна, с удивлением взирая на нас, что-то быстро писала, не глядя на дощечку. «Ульф! Он сказал, что камень рода нас всего лишь обручил, и что для подтверждения его решения мне и лорду Рейнеру надо провести вместе ночь. Маррен, я думала, он говорил про консумацию брака», – жалобно простонала, медленно опускаясь в кресло и теперь ты и конитабль, муж и жена потрясенно выдохнула девушка а ханна развернула дощечку к нам лицом чтобы мы могли прочесть мужчина вошел в рот и схем как это наш камень принял его ответила ханна но этого оказалось для меня недостаточно только еще больше все запутало «Боюсь представить себе, как отреагирует на эту новость канитабль». Полголоса, будто размышляя, протянула Марен и тут же, нахмурив брови и поджав губы, проговорила. «Сам виноват. Мы ничего не знаем об этих одаренных. И Ульф еще мог по-человечески объяснить, Ну, я ему устрою». «Ульфу? Конечно!» – запальчиво воскликнула девушка устремившись к двери, на ходу обиженно пробормотав. «А был вчера таким милым!» «Эм...» – изумленно промычала, взирая на громко захлопнувшуюся дверь, за которой только что скрылась подруга, и, медленно гадая, что бы это значило, повернулась к Ханне, спросила. «Как ты? Я с этими гостями и неожиданным замужеством совсем замоталась!» Хорошо. Так много интересного сейчас в замке. Да? А что при Гунаре было спокойней? Он не часто бывал в замке, а когда возвращался, все в покоях прятались. Он к тебе приходил? Марен рассказала, что Гунару носил тебя маленькой куда-то. И с тех пор ты перестала говорить. Ты помнишь куда? Нет мне было пять прости если я нечаянно своими словами заставила тебя вспомнить этот день проговорила заметив на лице ханны промелькнувший страх я хочу тебе помочь но пока не знаю как это сделать я знаю лиат идем я тебе покажу написала подруга вскочив с кресла быстро спрятала дощечку в поясную сумку и широким шагом направилась к двери. «Идем», – чуть заторможенно отозвалась, последовав за Ханной, боясь даже предположить, что хочет показать мне девушка. Последнее время новости у меня какие-то нерадостные. А когда мы подошли к бывшим покоям Гунара, я непроизвольно вздрогнула, вспомнив мой первый день в этом мире, неосознанно замедлив свой шаг – Но все же у самой двери, набрав в грудь побольше воздуха, решительно переступила порог комнаты. — Здесь я забыла, ты напомнила, — сиплым голосом произнесла Ханна, дергая за угол гобелена, но он никак не поддавался. — Ты хочешь сорвать его? — Я смотрела, за ним ничего нет. — Их два. «Два?» – удивленно воскликнула, не заметив этого ранее, когда искала в покоях муженька-тайник. «Давай я попробую». Действительно, под гобеленом с кровавой бойней скрывался еще один гобелен. Их кто-то искусно сшил вместе, так что было непросто их разделить. Но спустя полчаса труда и благодаря острым ножницам Ханны, которые, как оказалось, она всегда носит с собой, Мы справились с этим сложным заданием. И теперь с интересом разглядывали карту мира Валаар, пытаясь понять, что в ней такого особенного и зачем ее нужно было прятать, хотя такая же висит на стене в кабинете лорда. «Ты что-нибудь видишь?» спросила, спустя еще полчаса бессмысленного разглядывания. «Нет, и я нет». Но зачем-то он ее спрятал, знаешь, наверное, надо ее повесить рядом с той, что в кабинете, и сравнить. Разумно. За спиной раздался знакомый хрипотцой голос, перепугав меня и Ханну Дайкоты. Ты? Вы? тут же исправилась и глубоко вдохнув прорычала. Что вы подкрадываетесь? Прости, не хотел вас пугать. Виновато произнес лорд Рейнер, и вдруг, довольно улыбнувшись, но при этом взгляд мужчины оставался цепким и холодным, добавил «Что происходит на твоих землях, дорогая супруга?»